Четвертое. В лесу снег был глубок и рыхл, и поединщики с секундантами шли гусем, стараясь ступать след в след. Державин, чувствуя, как хлюпает у него в башмаках, мысленно сетовал на Гасвицкого, которому поручалось привести оружие на выбор. «И куда запропастился?» Протрезвевший Окунев с коса бросал нашедшего с мрачным видом Хараповицкого вопрошающие взгляды, и Державина подумалась. «Пожалуй, соперники сии, не будучи столь уж отважными дуэлянтами, будут примирены без пролития крови». «Господа!» — крикнул он, останавливаясь. «Да полноте вам дуться, это дело право. Ну, погорячились, а теперь-то что дурь разводить?» тем более в прощенное это воскресенье, когда Господь велит грехи друг дружке прощать. «Как ты, Миша?» — обратился он к у него. «Признаю, братец, краснее проговорил тот, что наплел вчера лишнего. Храповицкий, казалось, только и ожидал от него первого шага. Да и я на вас не сержусь особо, коли вы сами согласились, что были неделикатны. А ежели так, — подхватил обрадованно Державин, — то не худо бы вам повиниться друг перед другом, расцеловаться, да и лишить все миром. Поединщики тут же исполнили его просьбицу. «Вот те на!» — смуглолицый острые на слово хвостов, возглавлявший процессию, остановился и развел руками. «Благородные люди нечто эдакто поступают. Надо бы на хоть немного поцарапаться, чтоб потом стыдно не было». «Помилуй, Александр Семенович!» — начал было урезонивать разошедшегося посредника Державин. «К чему ты призываешь? Увечить друг друга и из-за чего? Говоренные вчера спьяну пустоши? Стать им мое ли это дело?» «Вы, Гаврил Романович, видать, пуще всего страшитесь, как бы из-за дуэли расположения нашего генерал-прокурора не потерять», — насмешливо процедил Хвостов. «Ах так!» — Державин одновременно с отпрыгом в сторону выхватил свою шпагу. «Извольте, сударь, стать в позитуру!» Хвостов снял и бросил перчатки, блеснул слетер на пальце. «Я готов!» Оба они были почти по пояс в снегу. а а Побелел смугляк!» наливаясь яростью, прошептал Державин. «Сейчас я тебя проучу!» «Стойте!» «Братуха, обожди!» Не разбирая пути, медведем по снегу катился Гасвицкий, держа в охапке палаши и сабли. Он бросился между рыцарей и отважно присек битву, впрочем, едва ли могущую быть смертоносную. Бормоча друг другу извинения, забияки вернули шпаги на перевесь. Примирение секундантов завершили Храповицкий и Окунев. «Тут неподалеку...» Имеется знатный трактир, заметил Хроповицкий. Там мы выпьем чаю, а охотники пуншу. На том и порешили. На возвратном пути в Петербург Державин с Хвостовым ехали в карете, нанятой Гасвицким. Тот признался, что задержала его самая прекрасная женщина в столице, паркая баня. Тот, Петрух, ты словно пламень, разгоревшийся на нас, наскочил, обнял Державин друга. А меня вот совсем иная пленира волнует. — Постой-ка! — вдруг в полный голос крикнул он. — Ведь сегодня последний день Масленицы. В императорском дворце Машкерат, на который Бастидонова с дочерью непременно припожалуют. Я хочу, Петруха, чтобы ты беспристрастными, дружескими глазами сию девицу посмотрел. Державин и Гасвицкий в масках с трудом пробирались сквозь веселящуюся толпу. Многолюдство объяснялось просто. Куранты били первую четверть после девяти по и сама государиня по своему обыкновению, появившись на маскараде в седьмом часу, уже поговорила с некоторыми вельможами, сыграла партию в вист и удалилась во внутренние покои. Еще беззаботнее стало во дворце, и среди бархатных и атласных кафтанах, расшитых золотом или унизанных блестками, с большими стальными или стеклянными пуговицами, среди атласных рабронов и калишей на проволоке, среди пышных планезов и длиннохвостых роб с прорезями на боку, замелькали простые платья — Купцы с женами и дочерями из своей особливой залы перешли почти уже все в дворянские. «Вот она!» — с неумеренную громкостью воскликнул зачарованный поэт, хватая друга за рукав. Бастидоновы степенно беседовали с сыновитым толстячком, управителем ассигнационного банка Кирилловым. Девушка обернулась на возглас, и лицо ее покрылось милым румянцем. Во все время маскарада, следуя по пятам за Бастидоновыми, друзья примечали поведение молодой красавицы и с кем и как она обращается. — Знакомство степенное, и натура, видать, скромная и благородная, — пробасил Гасвицкий. — Люблю, люблю, Петруха! — пылко ответствовал Державин. — Тогда зачем дело стало? Ищи сватов! На завтра за великопостным, но все равно обильным блюдами столом у генерал-прокурора Вяземского насмешливых хвостов завел речь о волокитствах, бываемых во время карнавала, а особливо в маскарадах. «Не глядите, Александр Алексеевич», — обратился он к Вяземскому, — «что новый экзекутор наш кажется скромником. Вчера он целый вечер шашнями занимался». «Правда ли это?» заинтересовался генерал-прокурор, глядя на Державина. «Правда и истинная», — волнуясь, — ответил тот. «Кто же сия красавица?» — Проскрипел Вяземский, которая вас толь скоропостижно пленила. Державин назвал ее. Петр Иванович Кириллов, сидевший рядом с генерал-прокурором, нахмурился, но промолчал, а когда все встали из-за стола, отвел влюбленного. «Слушай, братец», — начал он, — «нехорошо шутить насчет почтенного семейства. Сей дом мне знаком коротко. Покойный отец девушки мне был другом. Он был любимый камердинер Петра Третьего, и она воспитывалась вместе с великим князем Павлом Петровичем, которого и называется Молочную Сестрою. Да и мать ее тоже мне, приятельница. Посему попрошу при мне...» Насчет всей девицы не шутить. — Да я и не шучу, — отрывисто возразил Державин. — Я поистине смертельно влюблен. Когда так, что же ты хочешь делать? — Искать знакомство и сватать. Толстячок приподнялся на цыпочки и доверительно ответствовал ему шепотом. — Я тебе... Могу сим служить. В вечеру оказались они с Державиным возле небогатого одноэтажного домика Бастидоновых. Босоногая девка, встретившая их в синях с сальную свечою в медом посвечнике, провела гостей в комнаты. Матрене Дмитриевне Бастидоновой Кириллов объяснил, что, проезжая мимо с приятелем, захотел напиться чаю и упросил господина Державина войти с собою. По обыкновенных учтивостях гости сели и, дожидаясь чаю, вступили в общежитейский разговор. Появилась живущая у Бастидоновой сестра Анна Дмитриевна с невесткою и племянницами, бойкими молодайками, которые непрестанно балабонили и хохотали, пересуживали знакомых, желая, видимо, показать гостям остроту свою и умение жить в большом свете. Поэт отвечал им не в попад, не сводя глаз с предмета своей любви. Она прилежно вязала чулок и, в отличие от сестер, с великою скромностью лишь изредка вступала в общую беседу. Черты ее лица выказывали южное происхождение. Отец девушки, покойный Яков Бастидон, родом был португалец. Бледность лица еще более оттенялась чернотою кудрей и бровей, Блеском темных, как маслины, глаз, всегда добрых и доверчивых. Ей было 17 лет. Меж тем, как та же босоногая девка начала подносить чай, Державин делал примечания свои на скромный образ мысли матери и дочери на опрядство и чистоту в платье, особливо последней, на ее трудолюбие и здравые рассуждения, и заключил, что хотя они люди простые и небогатые, но честные, благочестивые, хороших нравов и поведения. «Коли я женюсь, то буду счастлив». Посидев часа с два, гости отправились домой, спросив позволения, и впредь быть к ним, въезжу новому знакомому. Дорогую Кириллов спросил Державина о его сердечном расположении. «Ощущаю я, милейший Петр Иванович, — пылко ответствовал поэт, — что обняла меня весною весна. Так решена была для Державина его судьба. Уже на другой день Кириллов сделал от имени Державина настоятельное предложение — Матрена Дмитриевна попросила несколько дней сроку, чтобы пораспросить о женихе у своих приятелей. Сведения могли быть только самые благоприятные. Державин в те поры был в милости у сильного вельможи, имел множество связей и порядочное состояние, всего около 600 душ. В свой черед и Державин выслушивал слухи о будущей своей тёще, вполне пристойной женщине, овдовевшей уже вторым браком. Поговаривали, правда, о ней разное, что она будто бы злобна и жестока, особливо со своими крепостными. Державину достоинства и недостатки мамаши Бастидоновой понятно были не так уж важны, он рвался к дочери. В скорости, нарочно проезжая мимо их дома, увидел он Катю Бастидонову, сидящую у окошка, и решился зайти. Он нашел ее одну за пяльцами и, поцеловав ручку, спросил — знает ли она через Кириллова о его искании. «Матушка, — мне сказывала, — потупила Катя свои темные глаза, — что ж вы сами о всем думаете? От нее все зависит. Но ежели от вас, могу ли я надеяться?» «Вы мне не противны», — прошептала девушка, закрасневшись. Державин бросился перед ней на колено, осыпая ее руки поцелуями. «Ба-ба! И без меня обошлось!» — воскликнул вошедший в этот момент толстячок Кириллов. «Где же матушка?» «Поехала разведать и Гаврили Романыча», — простодушно ответила Катя. «О чем разведывать?» — всплеснул короткими ручками управляющий ассигнационного банка. «Я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу. Кажется, и дело сделано. Пора обвещать о помолвке». Появилась, наконец, Саматрена Дмитриевна, сделали помолвку, но на сговор настоящий она не решилась без соизволения великого князя Павла Петровича. Через несколько дней великий князь велел представить себе жениха, ласково принял его в кабинете, обещав хорошее, насколько в силах будет преданное. По прошествии Великого Поста 18 апреля 1778 года был совершен брак. Счастливый Державин писал, «Хотел бы похвалить, но чем начать, не знаю. Как роза ты нежна, как ангел хороша, Приятно, как любовь, любезна, как душа, Ты лучше всех похвал, тебя я обожаю».